Татьяна Призрачная Стерва для Ледяного Дракона Пролог Стерва! Как ты думаешь, стерва наша очухается? Слышу голос, как будто из ниоткуда. Вот так, когда работаешь не как человек, а как лошадь. Наконец-то вижу картинку перед собой. Стоят шушукаются мои сотрудники. «А вы знали, что стерва — это труп?» Противным голосом всезнайки заявляет маленькой пигалица из бухгалтерии. «Ты чего несешь?» Тут же испугались рядом стоящие парни из отдела снабжения. «Услышит тебя, не поймет юмора». «Какой юмор? Я не о нашей начальнице, я о слове вообще. Вы ей прилепили прозвище, а оно значит «труп». Там долго рассказывать?» хотела было блеснуть своей никому не нужной информацией Карина, но ее перебили парни. Странный способ выделиться в мужской компании. Видимо, потому что больше блистать нечем. Вообще меня всегда она забавляла, но это потому, что не сталкивалась с ее цинизмом до этого момента. А теперь посмотрела на сотрудницу другими глазами. Хотела хмыкнуть, но не стала. Коллеги так мило беседовали, могла спугнуть. Не то, чтобы я много нового узнала в этот момент, но было интересно наблюдать за ними. То, что мои сотрудники за глаза называют меня стервой, я узнала давно. И сильно с этим не боролась. В конце концов, главное на работе — работу свою выполнять. И с этим они справлялись. «Смотри, пытаются сердце запустить», — сказал один из парней, указывая куда-то вперед себя. На полу кто-то лежал. Вокруг этого человека скопилось много народа. В основном это руководящий состав моей фирмы, а также многочисленные медицинские работники. Они принесли с собой большие чемоданчики разного цвета и функциональности и расставили их также вокруг лежащего на полу человека. Тем самым закрыли окончательно мне обзор. — Какое там сердце? Зря тратит время! — хмыкнула Карина, сложив на груди руки и скривив губы так, будто съела что-то неприятное. Оно у нее и не билось никогда, и кровь застыла в жилах, поэтому ходила и другим кровь сворачивала. У ледяной королевы нет чувств, нет и сердца. — Почему? — возразил новенький сотрудник, интересный светловолосый парень. — Сердце было, но ледяное. У ледяной королевы ледяное сердце. — И почему вы ее называете ледяной? — По мне, так знойная чикса. — ляпнул он, чем сильно меня повеселил. С тех пор, как я начала свой путь в бизнесе, ко мне так никто не обращался и даже за глаза не называл, насколько мне это было известно. Я гордо несла свою фамилию Ледяная и оправдывала ожидания людей. Ха! — рассмеялись парни, что работали на меня давно. — Это же фамилия нашей Стефании Гейдаровны, Ледяная, поэтому и королева она, Ледяная. — А стерва от Стефании? переспросил парень. «А стерва от характера и отношения к людям. Баба с гнильцой!» Осекла романтичного и разговорчивого парня Карина, чем еще больше утвердила меня в том, что человек она не очень. И надо приглядеться, как к сотруднику. Мало ли. «Да ладно!» махнул парень. «Начальница? Она и в Африке начальница. Если будет нюни и понебратство разводить то бизнес не построит». Окончательно вызвал глубокую эмпатию к себе новенький коллега. «Но не скажи!» — не унималась пигалица из бухгалтерии. на Руси зря фамилии не давали. Вот!» Судьба была не на стороне Карины, так как ее опять перебили. «Скажите, она выживет!» — услышала голос своего зама, который был неподдельно встревожен. — Я вам говорю, вызывайте полицию, оформляем труп. Какие могут быть еще разговоры? Нервозно снимая медицинские перчатки, ответил сотрудник скорой помощи. — Зачем полицию? — еще больше заволновался мой зам. — Ну как, молодая красивая женщина и умерла? Положено так, понимаете? Но, скорее всего, криминала нет, сердце остановилось. Подробнее, конечно, скажут после вскрытия посмотрел устало на мужчину-врач. А мне стало тревожно. Кого угораздило помереть в моем офисе? Только еще проблем с полицией мне не хватало. Мелькнула в голове фраза. Вот холодное сердце остановилось. Скрипнула сарказмом Карина. Теперь ее прозвище полностью соответствует действительности. Мертвая стерва, хотя это уже тавтология. Не удержалась и добавила она с притворным смехом, чем окончательно сбесила меня, хотела подойти ближе и отчитать мелкую ехидну. Но тут с другого ракурса, после того, как часть людей отошли от лежащей на полу девушки, я увидела саму себя. «Что — Что? — закричала я, но никто не обернулся и не отреагировал на мой крик. Я стала продвигаться к лежащему на полу телу, расталкивая людей. Но руки проваливались, проходили сквозь тела сотрудников. Я перемещалась в пространстве медленно. И чем ближе я становилась, тем было холоднее и сложнее перемещаться. И когда до тела мне оставалось несколько метров, что-то очень сильное, невероятное стало засасывать куда-то. Я кричала, пыталась сопротивляться, хваталась за тела стоящих коллег. Но ничего не помогало. Я провалилась во тьму, которая все сильнее и сильнее меня засасывала. Я будто летела кубарем с обрыва. Меня мотало, кружило, било обо что-то твердое. Тело начало ломить. Кричать уже не было сил. И я закрыла глаза от усталости, просто отдаваясь этому немыслимому полету. И он вскоре прекратился. Я ощутила страшную ломоту во всем теле. Кожу соднила, Голова кружилась даже с закрытыми глазами. «Чтоб вас! Чтоб вас!» — раздался рядом незнакомый молодой мужской голос. Человек явно запыхался, будто бежал куда-то или за кем-то. «Я же говорил! Говорил, не надо ее пугать! Ну, дурочка, и что? Чего к ней прицепились? Мать убьет меня!» Продолжали стенания молодого мужчины. «Негорат! Негорат, она! Она!» Мужчина, обладавший вторым голосом, был еще более взволнован, и я бы сказала, что находился в истерии. «Заткнись! Помоги мне!» Первый парень стал приближаться, так как голос стал громче. «Негорат, она мертва! Мертва!» Завяжал почти женским голосом второй мужчина. «Надеюсь, это не ко мне относится?» — промелькнула мысль. Умереть дважды за один день — перебор. — Вот скажи, откуда она у вас такая взялась? Подкинули? — вклинился в разговор третий парень. — Почему подкинули? Ее мать родила? Первый голос почти в ухо мне проговорил. — Ты такой бедовый, искатель приключений, и она... Третий голос продолжал что-то выпытывать у первого. «Для женщины надо такой быть, рассудительной, чтобы семья была под присмотром!» Стал нерешительно бормотать первый парень. «Что? У нее семья! Это кто же решит на ней жениться?» Третий парень рассмеялся. «А что такого?» Вдруг явно стала прослеживаться агрессия у первого мужчины. «Да она любого мужика своими советами и заведет! Она же блаженная!» Подключился к разговору второй парень. — Сами вы блаженные, а будете еще и дурачками. Мать вас скалкой по голове огреет, и все ваши шутки, все ваши остроты, все ваши умные мысли вылетят и понесутся кубарем, как это только что сделала Стихана. — Ох! — тяжело вздохнул парень, и я тут же почувствовала, что меня кто-то пытается перевернуть. С лица будто бетонная плита исчезла. Перед глазами стало светлее, хотя веки так и были опущены. «Стихана!» — звучал мужской голос, и меня кто-то настойчиво трепал за плечо. «Стихана!» — непонятное имя еще громче произнес второй парень. «Может быть, ее водой польем?» — предложил третий. «А если ей и так плохо, еще и замерзнет. Помогите мне поднять ее!» Странные касания моего тела не прекращались создавалось впечатление что кто то меня пытается поднять но у него не получается с большим трудом попробовала поднять веки и оглядеться почему то казалось что это будет трудно сделать но по факту оказалось что это довольно просто только резкий свет ударил по глазам и заставил обратно прищуриться смотрите смотрите живая стехана ты слышишь это я твой брат Негорат! открой глаза Заволновался первый голос. «Господи, кто такие имена-то дал этим бедным людям? Как можно с ними жить?» Подумала я, и полна решимости увидеть бедную девушку с таким именем открыла глаза и стала вглядываться в окружение. Вокруг меня столпились три симпатичных парня со встревоженными взглядами. «Стехана!» произнес один из парней тот что отличался пышной светлой шевелюрой вот и хорошо что точнулось произнес блондин глядя мне в глаза ты прости мы не хотели тебе зла просто замялся говорящий просто ты надоела со своим занудством и вечным рассказом о том что нам не интересно зачем на каждую нашу фразу ты выдаешь нам рассказ об интересном случае Или рассказываешь постулаты, которые и без тебя понятны, но не всегда интересны. Прекрати, Корислав, ей так досталось, потом выскажешь свое негодование. Она умничает только с тобой. Вклинился второй парень, что был так же светлокожий, даже белесый, как и другие парни, а волосы были русые. Вот влюбит тебя в себя разговорами о великом, рассмеялся говорящий. Ты же ей не безразличен! — Об этом вся деревня знает. — Она умная и поэтому понимает, что у нас с ней ничего не получится. — Спокойно, я бы сказала, надменно, — высказался Корислав, встал с корточек и отошел подальше от друзей. — Это почему же? — вдруг взвился Негорат. — Ему нравятся красивые, — пытался успокоить друга второй парень. — А Стыхана? — указал в мою сторону пальцем блондин. — А что Стыхана? Ты же сам все видишь. Чего спрашиваешь? Да, она твоя сестра, но я-то тебе друг. Ты мне чего желаешь?» Мне почему-то стало так обидно за эту стыхану, что захотелось на нее посмотреть, приголубить, поговорить, успокоить. Эти чувства стали настолько острыми, что заглушили желание узнать, что же происходило вокруг и как я из офиса попала в какой-то странный зимний лес. Может, мне смерть моя приснилась, а на самом деле у нас корпоратив на свежем воздухе, и я упала и стукнулась головой? — Не крути, стеха! Мало ли, может, стукнулась ты сильно. Я тебя до дома доведу и спать положу. А сам еще с ребятами немного порезвлюсь. Обратился ко мне блондин. К этому времени голос немного прорезался, и я попробовала спросить. Рот открылся непривычно, но речь была связной, И это уже радовало. «Извините, а это вы ко мне обращаетесь?» «Конечно, к тебе. У меня одна сестра, и та только что чуть голову себе не сломала. Я думал, сердце выскочит, пока смотрел, как ты по склону кубарем катишься, как ни в одну сосну не врезалась удивительно». «Я ваша сестра?» Все происходящее все больше начало походить на сон. «О, Негорат!» Головой она действительно ударилась. — О, великий Радигост! Что я матери скажу? Сильно огорчился светловолосый молодой человек. — Не произноси его имя, а то вдруг накличешь! Что ты ему объяснять тогда будешь? Ты же знаешь, какой он дотошный! И тут над нами мелькнула очень крупная тень. Я даже еще больше испугалась. — Ну вот! — произнес видом и тоном великого всезнайки Корислав. Вроде пронесло его над нами и не заинтересовало ничего. Для страстки летает. Но стихана, пошли домой! — Кто такая стихана и что вы ее все зовете? — спросила сердито я. И тут парни встают в одну линию, немного приосаниваются, но смотрят на меня с большой осторожностью. — Это же ты! — говорят хором и замирают, разглядывая мою реакцию. — Какая же я стихана! — нервозно завопила я. Обыкновенное, девятнадцать лет прошло с твоего дня рождения, так что пока молодая стихана. Я вертела головой и не верила своим ушам. Еще меньше доверяла глазам, которые показывали просто невероятную реальность. Пролог 2 Радигост В этом году соседей, не урожай. Как всегда, между прочим, кинул реплику мой дядя. По старт моего деда. Я знаю, к чему ты это. Не поворачиваясь к нему, уточнил цель и суть разговора, которую начал. Нам может не хватить средств, чтобы обеспечить всех жителей нужными ресурсами. Обеспокоенно, вставая со своего места, включился в разговор дядя. Я не вижу пока дефицита. Все так же, смотря в окно своего замка, продолжил я. Это пока! Еще только начался период межсезонья в землях соседних анклавов. У огненных пополнение они приняли в свои земли беженцев из дальних территорий. У водяных из-за их междоусобиц наводнение им нечем торговать с нами. Самим бы хватило! Тревожно затараторил родственник. Ты, как всегда, нагнетаешь! Постарался успокоить тревожного советника, но сам был не менее взволнован этими фактами. — А ты, как всегда, слишком хладнокровен. — Я ледяной дракон. Мне чужды твои чувства, — постарался напомнить дядя о его происхождении. Порыв несвойственных нам эмоций толкнул деда на связь с беженкой из дальних земель. И теперь в нем две сущности — земная и драконья. И хотя он и был драконом, Умел обращаться, летать и владел магией. Его беспокойство, наследство земной женщины, сильно раздражало так, как мы, ледяные драконы, отличаемся спокойствием и рассудительностью. Я про чувства и не говорю. Без толку с тобой говорить. У тебя ледяное сердце, оно не чувствует. Я к разуму твоему призываю. Что ты хочешь от моего разума? Я решаю проблемы, когда они есть, а не когда они волнуются мой дядя. Хоть мы достаточно сдержаны в эмоциях, но раздражение испытывать умеем. Тебе надо жениться. Вылепил родственник, видимо, сократив свой монолог до минимума. Это слишком сильное сокращение. Постарайся все же объяснить, как провизия для моего народа зависит от еще одного рта в моем замке. Напрямую. Тебе надо породниться с родом земляных с юга. У них в этом году хороший урожай. Но ты сам знаешь, сколько вокруг претендентов на него. — С чего ты взял, что Айтар отдаст свою гощахан мне? — удивился плану советника. — А кто тебе сказал, что ее? — замялся он. — Он носится со своей средней дочерью, как сокровищем. — Вот именно. Хотя там носиться вообще не с чем. Она некрасивая совсем. — По их меркам, — вздохнул родственник. — Там еще хоть что-то есть чему глазу прильнуть. Их мерки очень специфичные, и выполнять все заскоки сумасшедшего отца я не намерен за горстку провианта. Я лучше с волками постараюсь договориться. Пусть поставляют больше скота. На одном мясе долго не смогут люди, да и знать привыкла жить, ни в чем себе не отказывая. У Айтары легче будет попросить лишний пуд пшеницы, чем его любимую дочь. А ты не любимую проси, Воодушевился Леонорий. Зиманку? взревел я. Да, стушевался дядя, ты с ума сошел. Зачем мне эта уродина? Один год люди поголодают ничего. Знать в узду возьму. Стал тут же придумывать тысячи оправданий, чтобы не брать в жены страшненькую дочь соседа. Я тебя не узнаю, включил ментор советник. Ты всегда родел за своих людей, а тут. Тебе все равно надо жениться. Срок подходит. У тебя последний год на выбор с ужиной. А так продовольственные связи будут укреплены на века. Правитель я. И мне решать судьбу земель. Разговор окончен. Завершил беседу с дядей и отправился в свою комнату. По дороге в спальню встретил Кремлину. Статная властная женщина двигалась плавно, уверенно. Она проверяла, как убрались ее подчиненные. Заметив меня, учтиво склонилась передо мной. И смиренно ждала, пока я пройду. Зайдя в комнату, не смог найти там себе места. Внутри что-то переворачивалось. Так бывало уже, и тогда в будущем происходило что-то неприятное. «Неужели разговор о женитьбе воротит нутро?» Усмехнулся сам себе. Вышел на балкон, уже вечерело. Скоро замок почти опустеет люди разойдутся по своим домам в деревушке около поместья и тут что то сильнее побеспокоило меня вспомнилась кремлина да спохватился я днем же ее детей я видел в лесу они валяли ее дочь по снегу странную люди игры но надо сказать ей чтобы поберегла девушку люди часто болеют рожают мне пока прирост населения ни к чему вышел в галерею Но женщина уже ушла. Надо поговорить с ней. Сделал себе пометку в памяти и отправился на вечерний облет земель.